царь по необходимости прибегал к услугам талантливых деятелей с государственным типа мышления, компетентных и хорошо разбиравшихся в политической кухне. С такими людьми можно было поделиться, если не властью, то ответственностью. Тем более, что за монархом всегда оставалось право призывать их и отстранять в любой момент по своему усмотрению. Именно такая ситуация сложилась в лучи из карьеры Сергея Юльевича Витте. В разбору деяний которого Вебер посвящает немало строк. С другой стороны, царь также был нужен бюрократии, по крайней мере, на поры дав времени. Согласно концепции Вебера, бюрократия может многое, почти всё, но она не может полагать себе цели, определять реализуемые в политике ценности. Фигура монарха выполняет по отношению к институтам традиционный или модернизированный автократии символическую легитимизирующую функцию. Бюрократия во всех своих действиях прикрывается царём как щитом или как иконой, эксплуатируя его сакрализованный, особенно в сознании крестьянства, авторитет. Иначе говоря, чиновники часто выступали перед простыми подданными в образе царёвых слуг так должна была хотя бы отчасти преодолеваться чудовищная эмоциональная раздвоенность, свойственная русскому народу, любившему царя и ненавидившему тех, кто ему служит. Бюрократия не могла обосновать своего права на существование формально или хотя бы материально рациональными аргументами, то есть ссылкой на собственную эффективность. И дело здесь не столько в том, что наш соотечественник не понимал или не принимал таких доводов, из-за их специфической культурной чуждости русскому духу и образу жизни, но прежде всего в том, что подобная аргументация была бы обманом. Ведь всем людям, жившим в России, было отлично известно, что бюрократия является эффективной только для самой себя. Российская бюрократия имела ряд сходств С идеальным типом рациональной бюрократии с конструированным выбором, что вообще давало основание учить его таким словом. Но различия, причём ярчайших, было, конечно, гораздо больше. Идеальный бюрократ действует как машина, не взирая на лица, руководствуясь универсальными правилами, олицетворяя принцип абстрактного, формального рационалиста в человеческих отношениях. Он служит одному лишь делу, хотя и получает за это жалование. Русский бюрократ может иногда имитировать такой образ. Правда, это едва ли кого-то способно обмануть, разве что незадачливого немца, не Вебера. Русский бюрократ часто коррумпирован, служит себе, но он человек, и его можно уговорить, разжалобить, надавить на чувства. С идеально типичным бюрократом такой номер вряд ли пройдет. Русский чиновник Пртикулярист поступает по ситуации, а не по циркуляру. Делает исключения для одних своих и не делает для других чужих. Разбирает лица, особенно нужные. Все эти качества отечественного чиновничьего аппарата были до боли знакомы русским людям, даже тем из них, кто не читал Гоголя и Толстого Чедырина. Но такая бюрократия, естественно, держалась за своё тёплое место три месяца сохранить данные и обстоятельства привилегированное положение как можно дольше. Интересный момент. Выбертонко чувствует специфику материально-рациональных практик русских людей, тех, кому приходится иметь дело с бюрократами. Он не осуждает русских за недостаток правосознания. Система отношений человек-государство работает по неписаным правилам, известным всем заинтересованным сторонам следующим им индивидам, плохо ли, хорошо ли, но удавалось решать встающие перед ними проблемы. Если бы возобладал правовой формализм, людям пришлось бы провести всю жизнь в чиновничьих кабинетах. Мыслитель проницательно констатирует, продажность и халатность русских чиновников расцениваются как положительный элемент системы. Основания для этого таковы. Если бы кто-то решил обратиться к 16-томному своду законов За рецептами управления, то он немедленно понял бы, что эту беспорядочную груду статей невозможно считать эффективным правовым источником. Их соблюдение сделало бы немыслимой не только жизнь современного человека. Во всяком случае, хотя бы только в интересах свободы индивидуальной деятельности, как ее понимают в буржуазных кругах, Любой самый грязный способ ускользнуть из сетей кошмарного бюрократического рационализма выглядел как нечто необходимое для защиты человеческого достоинства подданных. Не случайно чиновниками, вызывавшими столь страстную ненависть, были педантичные немцы, честно верившие в святость правил, установленных системой, или неподкупные централист-рационалисты вроде внушительной фигуры плеве. Старая патриархальная система самодержавия могла функционировать только при одном условии: те, кому надлежало править, должны были править с пустя рукава. Однако интрига российского политического процесса начала минувшего века по выбору заключается в другом. Правящие круги, находясь под давлением обстоятельств и в целом осознавая необходимость изменений, хотя и не желая их по субъективным причинам, активизируют реформы Но решимость довести дело до логического конца у старой элиты всё же отсутствует. Она надеется обойтись полумерами. Оглашается октябрьский манифест. Собирается Дума. Сразу же выясняется, что первый русский парламент не планирует плясать под дудку правительства. Его требования резкие, и порой он скорее напоминает революционный клуб. Здесь думских депутатов, вероятно, можно было бы упрекнуть в некоторой недальновидности. Иначе говоря, Дума хотела слишком многого, а в планы ancien régime это совсем не входило. Положение становилось всё более трудным. Нужно было либо распускать Думу, либо подчиняться. И Дума была распущена. В сознании поддерживающей изменения общественности картина рисовалась безрадостная.